Глава 16. Проклятье. Меня охватило тепло. Нет, даже жар. Как давно я не чувствовала этого? Мысли путались, а в ногах появилась слабость. Мне хотелось самой потянуться навстречу ему, преодолеть эти миллиметры. А потом снова обдало холодом, когда Берил отстранился. Уходите. Я позже объясню. — сказал он шепотом и отпустил меня. На меня сразу повеяло холодом. Я не признавалась к кармените, но мне уже никакие плащи не помогали. Я все время ощущала холод, кроме тех моментов, когда касалась Берила. Даже подумала, не владеет ли он магией. Но дело было не только в тепле. Рядом с ним и чувства становились ярче, как хорошие, так и плохие. Без берила мне быстро становилось все равно. Мне даже казалось, что и о своей судьбе однажды я могла бы перестать волноваться и просто сесть на пенек в лесу, не дойдя до феи, и ждать своей участи. В груди шевельнулось сожаление от того, что я уже не чувствовала его тепла, но оно быстро прошло. «Я просто волновалась», — сказала я. «Вы оглохли или делаете вид?» Вдруг закричал он, чуть ли не рыча. «Я сказал уйти!» На глаза сразу навернулись слезы обиды, губы задрожали. Я не ожидала, что он закричит на меня. В его глазах промелькнуло сожаление, но он сразу же отвернулся и сам зашагал прочь. «Возвращайтесь к костру!» Уже спокойнее приказал он. «Да, я была отчасти виновата. Медлила» оставалась рядом, желая продлить эти мгновения, но только потому, что была уверена, что мне ничего не грозит рядом с ним. Что бы ни происходило с Берилом, он не сделает мне плохо. И он мог хотя бы кратко объяснить, что с ним, откуда чешуя. Неужели его укусила русалка, и это оказалось заразно? Из упрямства я не вернулась к костру сразу. Берил ушел сам, А я могу уже немного задержаться и успокоиться. Я подняла ветку и сломала ее. С силой кинула обломки в землю, выливая злость на себя и наберила. Грубиян!» Тихо пожаловалась я в темноту. «Я вам пока и слова не сказал», — раздался незнакомый, хрипловатый мужской голос. Я завертела головой, но никого не увидела. «Кто здесь?» «Познакомимся позже» из-за дерева вышел высокий мужчина с длинными свисающими волосами и короткой бородой. Он был одет необычно, в тунику и укороченные штаны. Весь его образ кричал о необычности и опасности. «Сейчас надо пользоваться шансом!» Мужчина щелкнул пальцами, и я сама собой взлетела в воздух. Хотела вскрикнуть, но звук застрял в горле. Я поднималась все выше отчаянно замахала руками и ногами, цеплялась за ветки деревьев. Мне удалось схватить одну и задержаться. Колдун, а, видимо, это был он, воспарил и поравнялся со мной. — Ц! Это будет проблемно, сказал он, посмотрев на мою руку, вцепившуюся в ветку. Он щелкнул пальцами, и наступила темнота.